Глава восьмая. Лгун, который любил играть. Я с трудом осознавала происходящее. Такое уже было однажды, когда я чувствовала себя загнанной в глубокий грязный колодец. Где-то там высоко осталось чистое небо, но не добраться до него. Сколько ни прыгай. Сколько ни ломай ногти обосклизлые, покрытые плесенью стены. Как же так получилось? Как? Ведь мы же договорились. Портал, открытый Фейдерлином, выбросил нас в незнакомой комнате с богатой отделкой и дорогой мебелью. Маг отпустил меня, ноги подогнулись, и я осела на пол, все еще не веря, все еще огорошена, глядя на этого красивого ледяного блондина, который оказался насквозь гнилым. Фейдерлин усмехнулся, потер ладони, обогнул меня по дуге и, не говоря ни слова, направился к выходу из комнаты. И только когда он переступил порог, я обрела дар речи. «Что ты наделал? Зачем?» — крикнула ему вдогонку. «Мы же договорились. Варги, мы ведь договорились. Ты получил бы половину моего состояния. Чего тебе надо?» Он остановился, я все смотрела и смотрела ему в спину, на изодранный варгами сюртук, но не могла понять, как же так. Как можно быть таким? Фейдерлин медленно обернулся. «Мы договорились, Кора, но я передумал. Я оставлю себе только авансы и тебя. Все просто. Просто?» Я невольно сжала кулаки. «Ты... ты... ты оставил его умирать! Он же слепой! Он погибнет там, в снегу!» Ляра о чем-то задумался, потом развернулся и медленно двинулся ко мне, напоминая своим видом хищную кошку, крадущуюся к добыче. «Вот и хорошо!» прошелестел его голос. «Значит, Арктура ты больше не увидишь. Подумала бы лучше о том, как угодить мне. Теперь я твой новый хозяин. И ты не выйдешь из этого дома до тех пор, пока не отдашь добровольно то, что я бы не отказался получить». «Лгун, жалкий лгун. Я тебя спрашивала, что тебе от меня надо, и ты ничего не сказал про Лианте. «Это ты от Варгов узнала?» — вкрадчиво спросил он. «Я это давно знала. До того, как ты согласился помочь», — с горечью выкрикнула я. «Сволочь ты, Леар Фейдерлин. Сволочь ничтожество». В этот миг он сделал совершенно неуловимое движение, и мою скулу обожгло болью. Голова мотнулась, и если бы я стояла на ногах, то упала бы. Он меня ударил. И тут в меня, словно бешеный варк, вселился. Я в упор посмотрела на Фейдерлина. Ты так и не понял, чем он лучше тебя. Да любой лучше такого ничтожества, как ты, понятно? И я скорее сдохну, чем буду принадлежать тебе, Лиар Фейдерлин. Я ожидала, что он меня станет бить, но страха не было. Во мне расцветал огненный цветок ярости, самый чистый, бурлящий, подобно вулканической лаве. Если бы была надежда, что я одолею Фейдерлина, то уже бросилась бы на него с кулаками» но я помнила о том, что толку от этого не будет, и потому осталось сидеть на полу, гордо вскинув голову. Ах, вот как! Его кулаки сжались. Он метнулся ко мне, схватил меня за шиворот и тряхнул так, что зубы клацнули. Мы оказались лицом к лицу так близко, что я чувствовала его дыхание, все с тем же метным холодком, от которого меня передёргивало. Да что он, не переставая метные леденцы жует. «Кора!» Протянул он, хищно раздувая ноздри. «Ты просто не представляешь, на что я способен, чтобы получить желаемое. Побоялась бы». «Мне больше нечего бояться», — процедила я сквозь зубы. «У меня никого нет, и ты никому не причинишь вреда. А ты не боишься того, что я могу сделать с тобой, куколка. А ты не сделаешь ничего», — Твердо сказала я. На твоем месте я не был бы так в этом уверен, в голосе мага появились стальные нотки. И чтобы убавить твоей спеси, сделаю-ка я вот что. Все так же, как нашкодившего котенка, он поволок меня за шкирку, прочь из комнаты. Я извивалась угрём, пыталась царапаться и даже один раз укусила его за плечо, за что тут же получила зуботычину. Легкую такую, но перед глазами все завертелось, я обмякла. Теперь уже едва перебирала ногами, чувствуя, как рот наполняется кровью. Я ее выплюнула прямо на рубашку Фейдерлину. Он грязно выругался, стащил меня вниз по лестнице и втолкнул в какую-то комнату, швырнул на пол, словно кучу трепья. Я не успела опомниться, как на моей шее защелкнулся железный ошейник. Фейдерлин отошел на пару шагов и окинул меня удовлетворенным взглядом. Ну вот, так-то лучше. Посидишь пару дней на воде. «Может, сговорчивее будешь. А я пока подумаю, как лучше тратить твои деньги сам на Лайс». «Ничтожество». Голос срывался, но получилось громко. «Трус и подлец. Я скорее наложу на себя руки, чем соглашусь стать твоей любовницей. Вот и увидим, надолго ли тебя хватит». Он вытер рукавом пот со лба, подмигнул мне и вышел, от души хлопнув дверью. Я услышала, как повернулся ключ в замке и только после этого откинулась назад на холодный пол. Сглотнула кровь, снова набежавшую в рот из разбитой губы. Потрогала ошейник, нащупала цепь. Прекрасно, просто великолепно. Похоже, на сей раз ты действительно влипла, кора Лайс. И все, что было до этого, покажется детскими играми. Я долго не могла успокоиться. Меня трясло, пробирало зноб, зубы клацеля. Я старалась дышать медленно и размеренно. Тёрла ладони пыталась растереть голени, лишь бы унять проклятую дрожь во всем теле. Не знаю, сколько я так просидела. Здесь не было окон. Освещение давал магический светильник в кованой оправе, висевший под потолком и разливавший мертвенно-белый свет. В голове не было ни одной связной мысли, только обрывки, которые никак не желали оформиться во что-то более понятное. Я так и сидела на полу, растирая костяшками пальцев то ноги, то плечи. Наконец дрожь унялась, я вздохнула и осмотрелась. Выходит, Фейдерлин заранее подготовил для меня эту тюрьму. Чем еще можно объяснить наличие подобного помещения? Здесь даже пол был каменный, холодный. И никакой мебели, кроме кровати с железной сеткой и тонким матрасом. Белье. О, Господи, о каком белье вы изволите говорить? Не было его. Узникам не положено ни простыни, ни пододеяльники, ни наволочки. Да и подушек не было равно как и одеяло. В углу стояло ведро, и это сознание, что им придется пользоваться, меня передернуло. Он просто хотел меня раздавить, посмотреть, надолго ли меня хватит, и как скоро сдамся, приползу на коленях. Я задумчиво подергала цепь. К ошейнику она была прикреплена надежно, заканчивалась крупным железным кольцом, который был ввинчен прямо в пол. На всякий случай я подергала и его. Конечно же, все было бесполезно. Потом я перебралась на кровать. Матрас хоть и грязный, все равно лучше, чем холодный каменный пол. Я даже легла, вытянулась на спине и закрыла глаза. Способность думать вернулась, но все, что приходило в голову, это мысли о том, как то Марктур, совершенно один незрячий, среди мертвых снегов острова, который медленно плавает по самому краю чаши. Неужели теперь я его в самом деле не увижу? А если ждать, то как долго? Неделю, месяц, год. Насколько хватит моей твердости и решимости? Лиар Фейдерлин явно умел ломать несговорчивых. Насколько хватит меня? Я лежала, и перед глазами проплывала вся история нашего с Арктура знакомства. Вспомнилась та ночь, когда он заявился в мою спальню. Его совершенное тело, выточенное годами сражений. Как он спас меня от повелителя варгов, и как носил на руках, когда мне было плохо как выбросил в портал, когда на остров напали. Да много чего. Я вспомнила наши с ним беседы, когда я убиралась в библиотеке. С ним было интересно. И все, что последовало, когда судьба нас разделила, оставляло странную болезненную пустоту в душе. Что же он такого сделал, этот дракон, что я леденею от одной только мысли о том, что нам не суждено более увидеться. А я сама. Ведь сделала все, чтобы мы были вместе. Но по простоте своей и честности доверилась негодяю. И не просто доверилась, заставила довериться Арктура. Об этом он мне говорил когда-то, о том, что выигрывают лжецы. Теперь же я пленница, и неведомо, сможет ли Арктур улететь с острова. Тут я вспомнила, что все же он ухитрялся, если не видеть, то как-то по-иному чувствовать реальность. Видел живых существ. Но на том острове не осталось никого живого. И куда он полетит? В пустоту. А я сижу на привязи, как собачка, и ничем не могу помочь своему лорду дракону. Наверное, я заснула. Снова был цел драконий замок, и снова я, в сопровождении Леви, спускалась во двор в нежно-фиолетовом платье с маленькими матерчатыми фиалками в прическе. И было так тепло и легко на душе я так торопилась к распахнутым дверям часовня, как будто все происходящее было единственно правильным. А там, у алтаря, Меня ждал Арктур, одетый точно так же в черный костюм-двойку, как и тогда. Он обернулся и с улыбкой смотрел на меня. И я радовалась этой его улыбке, этой колдовской зелени в глазах, и спешила, приподняв тяжелую пышную юбку. Но в тот миг, когда я почти ступила на порог, порыв ледяного ветра хлопнул деревянными створками. Я зачем-то повернулась, встав спиной к часовне. Теперь вокруг был снег, холодный, мертвый. И валил он с неба так, что казалось, еще немного. И я сама останусь под сугробами. Зубы начали стучать от холода, и я проснулась. С чувством утраты и глухой боли в сердце. В комнате было так холодно, что я снова начала дрожать. «Арктур», — прошептала я сквозь слезы, глядя в серый потолок. «Пожалуйста, выживи. Наверное, у меня не получится умереть сильной. Но я буду ждать тебя столько, сколько смогу». В замке заскрежетал поворачиваемый ключ, и я села на кровати, подобрав ноги и обхватив руками колени. Я ожидала увидеть Фейдерлина, но неожиданно в приоткрывшуюся дверь вошла Катрина Фейдерлин в нарядном домашнем платье. В руке она за горлышко несла бутылку из зеленого стекла. «Ну, здравствуй, Кора!» — сказала она, медленно рассматривая меня. Я тоже разглядывала ее. Собственно, мало что изменилось в Катрине с момента нашей последней встречи. Она была все той же фарфоровой блондинкой с яркими глазами и прекрасно уложенными волосами. Выражение лица осталось тем же, высокомерным, а при виде меня стало еще и кислым. Видать, сестрица была не в восторге от затеи братца, либо же меня терпеть не могла, что тоже было вполне объяснимо. Это ведь я разрушила их прекрасный план обогащения за счет лорда клана Ши. Фейдерлин ведь знал что лорд выгнал его исключительно для того, чтобы заполучить меня. «Добрый день», — сказала я, — «или вечер». «К сожалению, не знаю, который час». Катрина помолчала, затем шагнула по направлению ко мне. «Не надо было тебе вертеть хвостом перед драконом. Знаешь, чего мне хочется больше всего?» Ее голос внезапно стал напоминать шипение змеи. «Больше всего мне хотелось сейчас разбить эту бутылку» и стеклом перерезать тебе горло. За то, что ты сорвала нам с братом планы. Ожидаемо. Но я все равно содрогнулась от того, как было это сказано. И внезапно стало так страшно, что в груди все будто покрылось льдом. Катрина говорила так, словно она могла все это проделать на самом деле. «Лиар не поймет», — брякнула я на обум. «Не поймет, дам. Она притворно вздохнула. «Он хочет переспать с тобой». «Получи твою силу, а потом, когда наиграется вдоволь, вышвырнет на помойку. Вот, велел принести тебе воды. Но знаешь ли, я хочу ему помочь, ускорить процесс, если это можно так назвать. Пожалуй, чтобы ты была позговорчивее, я сделаю вот что». Тут она подняла повыше бутылку и разжала пальцы. Я вздрогнула, когда по полу разлетелись осколки стекла и брызнула во все стороны вода. «Ой». «Надо же, какая я неловкая!» — усмехнулась Катрина. Да завтра, зверушка!» Окинув меня, насмешливым взглядом она двинулась к выходу. Но вдруг остановилась, повернулась. Лицо у нее при этом было таким, что сразу стало ясно. Катрина придумала очередную пакость. «Совсем забыла сказать!» В голубых глазах сверкнул зловещий огонек. «Знаешь, кто здесь сидел когда-то?» Я молча ждала продолжения. Катрина ухмыльнулась. «Наша матушка», — проворковала она, «провела свои последние дни в этой комнате. Её умерла здесь же. Видишь ли? Она под конец жизни спятила, на людей бросалась. Пришлось запереть. Потом Лиар хотела заложить вход в эту комнату, чтобы забыть о прошлом. Но я отговорила, мало ли. И вот, гляди-ка, комната пригодилась». С этими словами она вышла, шелестя длинной юбкой, совсем как гадюка по песку. Снова повернулся ключ в скважине, а я... Несколько мгновений смотрела на лужу на полу, вслушиваясь в тишину. Я надеялась, что Катрина ушла и не будет подглядывать, потому что... Я не хотела, чтобы она видела, что я сделаю дальше. Это будет омерзительно, я знала. Но мне нужно продержаться как можно дольше. Арктур обязательно меня найдет, Обязательно. Стараясь не издавать лишних звуков, придерживая цепь, я осторожно спустилась с кровати туда, где в выемках камня осталась вода, и опустилась на колени. Варги с ней, с Катриной. Надо просто думать о том, как дождаться лорда дракона, попытаться забыть о том, что в этой комнате умерла мать Фейдерлинов. Я опустила голову и принялась осторожно собирать губами воду с пола, стараясь обходить те участки, где поблюскивала стеклянная крошева.